чтобы в случае необходимости снова воспользоваться им. Во всяком случае, мед всегда действует успокаивающе на нервную систему. Мед в качестве снотворного. Многие люди, чтобы заставить себя заснуть, применяют такой способ. Лежат закрытыми глазами, воображая перед собой школьную доску, на которой они одной рукой Кистью с белой краской медленно и очень внимательно выводит большую цифру 3. В большинстве случаев человек засыпает до того, как закончит написание воображаемой цифры 3. Другой способ заключается в том, чтобы сосредоточить внимание на расслаблении каждого сустава тела. Сначала пальца за пальцем, запястье, все руки по плечу и так далее по всему телу. Многие считают, что это помогает. Народная медицина рассматривает мед как наилучшее снотворное. Если вы ночью засыпаете с трудом или заснув легко просыпаетесь и потом долго не можете заснуть, вы должны пользоваться медом. Если вы будете ежедневно за ужином съедать по одной столовой ложке его, вы вскоре почувствуете, что и вам трудно отогнать дремоту, если вы по какой-либо причине не можете раньше лечь в постель. После того, как вы положите голову на подушку, вы сразу заснете. Если вам покажется, что одной столовой ложки меда за ужином для вас недостаточно для крепкого сна, или какое-либо событие во второй половине дня выбило вас из колеи, тогда проделайте процедуру, описанную выше. Старое испытанное средство от кашля. Если вас беспокоит кашель, используйте следующее эффективное средство от кашля, предлагаемое народной медициной и проверенное многими поколениями. Проварите один лимон на медленном огне в течение 10 минут. Он станет мягким, особенно кожура, и из него можно будет выжать больше сока. Разрежьте лимон пополам и выжмите сок с соковыжималкой. Влейте сок в стакан. Добавьте две столовые ложки глицерина. Две полных столовых ложки равны одной унции. Тщательно размешайте глицерин с лимонным соком. И затем долейте стакан доверху медом. Один фермер говорил мне, что вместо лимона он с успехом использовал яблочный уксус. Доза сиропа от кашля регулируется по обстоятельствам. Если у вас редкий кашель, принимайте по одной чайной ложке в течение дня. Перед употреблением смесь взбалтывают. Если вас беспокоит кашель ночью, примите одну чайную ложку на ночь и еще одну ночью. Если у вас сильный кашель, одну чайную ложку утром, встав с постели, еще одну до обеда, одну после обеда, и еще по одной под вечер, после ужина и на ночь. По мере уменьшения кашля сокращайте число приемов в смеси. Это наиболее эффективное средство от кашля, которое я знаю. Оно имеет ряд преимуществ. Не расстраивает желудок, что характерно для многих средств от кашля. Его можно рекомендовать как взрослым, так и детям. Оно эффективно в случаях, когда другие средства не помогают. Мед и спазмы мышц. Иногда нас может беспокоить заворачивание век или уголков рта. От этого явления можно избавиться быстро, как правило, за неделю, если принимать медицин. По две чайных ложки меда за каждой едой. Время от времени появляются спазмы мышц, главным образом ног и ступней ночью. Мышечные спазмы можно устранить, принимая по две чайных ложки меда за каждой едой, обычно в течение недели. После этого наступает улучшение. Мед можно продолжать принимать в течение неопределенного времени в целях предупреждения возможных рецидивов. Мед и лечение ожогов. Народная медицина издавна применяла мед в качестве эффективного средства от ожогов кожи. Он ослабляет болевое ощущение и предотвращает образование волдырей. Участок кожи, пораженный ожогом, быстро залечивается.